Подкрась ресницы, губы для красы, Календари назойливое бремя, Отправь в корзину их, как будто в вечность, И набок сбрось песочные часы, Изобразив при этом бесконечность. А свет луны подарит блеск росе, А солнце — золото прибрежной полосе, И снова дня и ночи быстротечность, Себя обманешь, не обманешь время.